Глава пятьдесят Луч магического прожектора высвечивал крупные дождевые капли. Сквозь раскаты грома слышались приглушенные удары брызг а водонепроницаемую ткань плащей. Из-под ног доносились то всплески и чавканье воды, то монотонное шуршание мокрой листовой травы. Над головами же неистово и напряженно скрепили деревья. Сэнди понадобилось недюжинное искусство, чтобы укрыть себя и своих спутников пологом невидимости, не потревожив при этом ночные охранные заклинания. Можно было бы, конечно, отключить и охранки, и ловушки, но кроме того, что это заняло бы дополнительное время, это могло также обеспокоить горгулей. Предупреждать же еще и горгулей — это опять-таки дополнительное время. Кроме того, никому из четверки разведчиков не нравилась идея оставить целый периметр без охраны ночью, да еще и в такую погоду. Поэтому, посовещавшись, они решили, что Сэнди скроет их от внешнего мира охранок и ловушек, а в остальном же они обойдутся без магии. Что для сильных магов, привыкших всегда и во всем полагаться на магию, Учитывая застилающий глаза ливень и перехватывающие дыхание сильные порывы ветра, было по-настоящему мужественным решением. Сэнди шел первым, за ним Стефан, следующим шагал в Верик, и Мальт замыкал шествие. Иначе говоря, Марик был прав: никому из мужчин даже и в голову не пришло взять с собой на ночную прогулку в центральную башню женщину, то есть Кейт. Выложенная камнем Тропа, поднимающаяся по склону среди карликовых кустарников, на первый взгляд казалась не особо крутой. Однако в связи с тем, что сильный дождь превратил ее поверхность в дно хотя и не глубокого, но довольно резвого ручья, сделав очень скользкой, Стефан и его спутники тысячу и один раз и примерно столько раз они поскользнулись, пока поднимались, помянули отнюдь не ласковым словом коменданта академии который не додумался поставить по бокам тропинки перила. Но вот, наконец, обдуваемые порывами ветра, и с трудом держась на ногах, они добрались до входа в центральную башню и остановились перед гигантскими деревянными воротами, украшенными арабесками из кованого железа. И тут Сэнди вспомнил про ключи, без которых открыть ворота, разумеется, можно было, но опять же был шанс потревожить охранные заклинания. «Если сейчас выяснится, что у нас нет ключей...» Начал было он, однако Стефан его перебил. «Ключи есть. Они всегда со мной, как и капля моей крови», проговорил он и сделал шаг к воротам. Внезапно небо озарилось особенно ослепительным разрядом молнии, гром ударил почти сразу же, такой сильный, что скала у него под ногами, содрогнулась. И он вдруг остановился, как вкопанный, поднял вверх голову, посмотрел на клубившиеся над его головой черные тучи, на слепящий взгляд отблески молний, гром и молнии, гроза. Он или настолько отчаялся, что просто цепляется за любую возможность, чтобы объяснить себе то, как злоумышленник или злоумышленники смогли обмануть магическую охрану периметра. Или... Стефан потряс головой, словно быстряхивая себя на вождение, подошел к воротам, вставил ключ в замок и осторожно их открыл. — Ты думаешь, что о чем и я? — скорее констатировал, чем спросил Сэнди. — Если ты о грозе, то да. кивнул Стефан, продолжая надеяться, что злоумышленники смогли пробраться в башню. Без помощи его первого учителя. Однако понимал, что гроза была лишь еще одним доказательством, что без его светлейшества тут не обошлось. Потому что призвать такую сильную грозу мог только светлый отец Иберий. И только Иберий настолько хорошо знал систему магической защиты башни, чтобы с помощью древней, как сама земля, энергии грозы замкнуть на себя охранный контур периметра. Вот задачка и сошлась. И о грозе тоже, тихо проговорил некропрофессор. Оказавшись в широком каменном коридоре, просторном и неожиданно тихом, все четверо на несколько мгновений в нерешительности остановились. Толстые каменные стены настолько надежно защищали внутреннее помещение башни от шума бушующей стихии, что до них теперь доносились лишь неясные шорохи. Обменявшись друг с другом понимающими и одновременно насмешливыми взглядами, друзья двинулись по ступенькам вверх. Благодаря Сэнди они двигались столь же бесшумно, и сопровождающие их тени, и поэтому, а также потому, что коридоры и пролеты башни были совершенно пустынны, добраться до мансарды им никто не помешал. Наблюдавший за передвижением его высочества и его спутников Арон тяжело вздохнул. «Ну куда?» спрашивается. «Куда вы идете?» «Такой план мне испортили!» Простонал он и махнул рукой. «Эх!» «Да ладно тебе паниковать! Еще ничего не ясно!» Успокоил его Вермий. «Второго конкретно поджимает время, поэтому шанс, что он все же в какой-то момент вмешается, еще есть!» Именно в этот момент скрипнула дверь, И на пороге кабинета первого появилась маленькая девочка. Хорошенькая такая, прихорошенькая Лет от пяти, громадные зеленые глазища, золотистые кудрявые волосы завязаны в два высоких хвоста, одета девочка была в ярко-красный сарафанчик, белую блузку и красные туфельки. — Всем привет! — объявила она и, не озаботившись поинтересоваться разрешением хозяина кабинета, прошла в комнату и, остановившись рядом с Сароном, потребовала «Или уступи мне место, или возьми меня на ручки!» Под аккомпанемент офигевшего молчания хозяина кабинета и его гостей Тридцать Третий вздохнул и подхватил малышку на руки. «Только тебя, Варюша, мне сейчас как раз для полного ощущения крушения моих надежд и не хватало», — печально проговорил он и констатировал. «Ну что ж, спасибо, что внесла ясность». «Арон, а ты нам ничего не хочешь объяснить?» — обманчиво мягко поинтересовался хозяин кабинета. «Знакомьтесь, это Варя», — указав на девочку, апатично объяснил Арон. А дальше она сама объяснит. Совершенно обалдевший психопомп, апостол и архангел перевели взгляд на девочку. — Мне стало скучно, так что вот пришла. Звонким голосом радостно объяснила то вновь уткнувшись в киноэкран. — Арон! — взревел Эрмий. — А ну объяснись! — А почему сразу Арон? — Обиделся пребывающий по поводу крушения своих планов Тридцать Третий. «Я тут вообще ни при чем. Она сама пришла. А я, чтоб ты хотел знать, и сам этому не рад. Более того, я даже против». «Арон, да плевать я хотел, рад ты или нет. Против ты или за. Объясни нам, что здесь делает ребенок», — прорычал Эрний. «То же, что и вы. Смотрю киношку», — невозмутимо ответил ребенок. В своей жизни первый крайне редко не знал, что делать, и сейчас был именно такой случай. Он понятия не имел, что делать с маленькой девочкой. А ведь и правда, не стражу же ему было вызывать. Ребенок все-таки еще и маленький, и еще и девочка к тому же. «Хорошо», — несколько раз вдохнув и выдохнув, сказал он. «Я задам вопрос по-другому». «Как тебе, Варя, удалось проникнуть в мой кабинет?» «Легко», — в очередной раз исчерпывающе ответил ребенок. Поняв, что слабое звено в этой паре вовсе не ребенок, Эрми вновь взревел. «Арон!» «Да вариатор будущего это!» Махнув рукой, объяснил «Неужели имя Варя тебе этого сразу не сказала?» «Что?» «Кто? Кто это?» Дружно посмотрев на девочку, в унисон переспросили психопомп, апостол и архангел. «Подумаешь?» — пожала плечами девочка. «Решила сменить имидж. У нас, женщин это бывает. Поэтому нечего на меня так пялиться». Варя ошалело переспросил апостол Петр и осторожно потянул к девочке свои чувства. Это же проделали и Архангел, и Психопомп. И поняли, что воздух вокруг девочки в буквальном смысле гудел от мощнейшей энергии. Всем троим пришлось приложить некоторые усилия, чтобы не выдать своего потрясения. Вот эта малышка и была ВБ, всесильная сущность, один щелчок пальцев, который мог остановить время, стереть с лица Земли реальность, а, возможно, и их самих. Первым в себя пришел Архангел Уриил. Но, вы, Б. Ты. Вы же не женщина? Ты, вы, намного больше, чем женщина или мужчина. Чем любой из нас? Ты, вы, мудрейшая, величайшая, да просто всесильная сущность. К тому же, какая из тебя, то есть вас женщина? Ты же девчонка, возмутился он. Во-первых. Ко мне можно на ты, разрешила всесильная сущность. А во-вторых, не важно, как ты выглядишь, а важно, что у тебя тут, указала она на сердце Арона, и тут, ткнула она пальчиком в лоб все тому же Арона. Все, давайте смотреть кино, ведь мы именно для этого здесь собрались. И все-таки Ороша без тебя здесь не обошлось, пробурчал Эрмий. «Но я правда был против», — в очередной раз заверил тридцать третий. «Варя, будь хорошей девочкой и скажи дяде правду». «Ага, он был категорически против», — подтвердила та. «Он был категорически против того, чтобы я приняла вид маленькой девочки. Он хотел, чтобы я заявилась к вам в образе фигуристой блондинки или брюнетки», — хихитнула хорошая девочка Варя. «Эй, это неправда!» — возмутился Арон. Все, что я сделал, вернее, сказал, это объяснил, почему к тебе, по моему мнению, относятся как к неживой сущности. — И хорошо, судя по тому, что, то есть кто, мы видим, объяснил убедительно, — хмыкнул Эрмий. И вслед за ним хмыкнули также Петр и Уриил. «Ой — Ой-ой-ой, и скажите еще, что я был неправ, — огрызнулся Арон. «Кто ты? И не прав?» — фыркнул апостол Петр. «Да как же мы можем такое сказать? Ты же у нас всегда прав, даже когда подписи своего начальника подделываешь». «Знаешь что, Петя?» — оскорбился тридцать третий. «Если я и подделываю подпись моего начальства, то делаю это во имя общего блага. А вот твои посланницы это делают» чтобы свою ленивую или халатную задницу прикрыть. — Вот именно! — вступился за честь своего подразделения Эрмий. — Вот именно! Вот именно! Вот именно! Теперь уже оскорбился апостол Петр. — Да я б на твоем месте вообще молчал. Напомнить, чей сотрудник нам всем тут армагеддончик намерялся подогнать? Эрми уже открыл рот, чтобы что-то ответить. Что-то обидное, но тут прозвучал звонкий детский голос. «Дети, успокойтесь!» — властно потребовала Варя. Оба спорщика тут же успокоились и замолчали. «Дети?» — хохотнул Арон. «Ну а как их еще назвать, если они ведут себя как дети?» — пожала плечами девочка. «Важно же не на сколько лет ты выглядишь, а на сколько лет ты себя ведешь. Все, давайте смотреть кино». Тем более, как раз начинается самое интересное. — Ага, самое интересное. Тяжко вздохнул тридцать третий. — Так и знал. Позлорадствовать пришла.